Глава 12 Очень интересно, отметил я, но выдавать свое присутствие не спешил. Как бы мне не хотелось действовать превентивно в текущей ситуации, это был не лучший вариант. Я уже успел достаточно изучить законы этого мира, чтобы понимать, для применения силовых методов требовались четкие и, главное, зафиксированные основания. Разговорами же с подобной компанией вопрос не решить. Такие понимают только язык силы. Значит, придется дать им самим повод для применения этой самой силы. Тем временем трое старшекурсников вместе с Толиком уже подошли к подъезду и показательно подергали дверь, которая, разумеется, не открылась. После чего они направились к сидящим на лавочке старушкам с далеко не самой вежливой просьбой открыть дверь. Что именно они сказали, я отсюда не слышал, но по реакции бабулек и тихому хмыканью Ориона было понятно, послали молодых людей далеко и надолго. Однако на этот раз им повезло, дверь внезапно открылась. Из подъезда вышла очередная старушка, и парни тут же воспользовались моментом, придержали дверь и прошли внутрь. На это тут же последовало возмущенное «А вы их кому?» от старушек, что даже я отсюда услышал. На что, разумеется, не было дано никакого ответа. Более не задерживаясь, я сам вышел из машины. Орион, сменивший форму и ставший невидимым, устроился у меня на плече, и мы двинулись прямо к подъезду. «Добрый вечер, милочки!» — кивнул я сидящим и обсуждающим прошедшую компанию бабушкам. «Позволите задать несколько вопросов?» Внимание тут же переключилось на меня, судя по улыбкам, весьма положительное. Одна из женщин в пуховике и зимней шапке, несмотря на довольно теплую погоду, повернулась к своим подружкам. «Осталась еще вежливая молодежь». «Да-да, не то, что некоторые», — заметила вторая, кивая в сторону подъезда. Третья, та самая, что случайно впустила компанию внутрь, наклонила голову. «Милочки, ну надо же, какой культурный юноша». «Добрый вечер, молодой человек», — добавила четвертая. «Так что вы хотели?» «Да вот хотел уточнить. Пятнадцатая квартира в этом подъезде находится, верно?» «Верно, верно. В иксовочке, да?» — покивала вторая. «Хорошая девочка. Правда, шумно у нее в последнее время». «Точно, точно!» — подхватила первая. «Я слышала, к ней уже пару раз приходили и в дверь долбились какие-то хулиганы. Но она не открыла». «Ох, что же это!» — я хлопнула себя полбу третья. «Это же их я сейчас впустила, дура старая». «Не приложите ключик, пожалуйста», — улыбнулся я старушкам. «Я, конечно, не хулиган, но тоже к Софочке. Думаю, смогу ей помочь при случае». «Не боязно ли вам, молодой человек, в это влезать?» — спросила первая, качнув головой. — Их же четверо. — Ничего, количество не всегда решает. — Иногда качество куда важнее, — усмехнулся я. — Но давайте поспешим, не хотелось бы задерживаться. «Да — Да-да, конечно! — закивала четвертая старушка и, резво подскочив, приложила ключ к домофону. Устройство пискнуло, замок щелкнул, снимая блокировку. Я тут же прошел внутрь, сразу доставая телефон и включая запись. Тем временем Орион вернулся в форму летучей мыши и прислушался. «Началось, хотя ты сам сейчас услышишь», — отчитался питомец. И действительно, шум поднялся такой, что все было отлично слышно даже отсюда. «Ты куда вырядилась, шкура?» — услышал я голос одного из старшекурсников, того самого, что пытался заманить меня в засаду. «А? Я тебя спрашиваю. Это... это не ваше дело!» — пробормотала девушка, которая, по всей видимости, сначала открыла дверь, а уже потом увидела, кто пришел. «Значит, мне в отказ!» А на свиданку с Быстровым сразу согласилась, продолжал наседать парень. «Откуда вы знаете?» — с испугом спросила София. «Отпустите меня!» «Еще чего!» — рыкнул старшекурсник. «Никуда ты не пойдешь. Уж я прослежу за этим». «Да что вы себе позволяете?» — дрогнувшим голосом пролепетала София. «Что хочу, то и позволяю!» — усмехнулся, вероятно, тот самый Анатолий. «А вообще, раз на то пошло, у меня есть идея получше». «Я тем временем как раз добрался до нужного этажа и зашел к парням со спины, фиксируя на камеру все происходящее». Анатолий скользнул оценивающим взглядом по стройной фигурке Софии. «Раз уж ты так вырядилась, то не гоже заставлять девушку остывать Пойдешь с нами, мы как раз собираемся в клуб Драгунского. Отлично проведем время, если ты понимаешь, о чем я», — потянулся он свободной рукой к талии девушки. София тем временем заметила меня, вжалась в стену и, взглянув мне в глаза, молча попросила о помощи. «На меня смотри!» — рявкнул Анатолий, но, видимо, быстро понял, что что-то не так. Он резко обернулся и заметил меня. «Держи!» — протянул я телефон Ориону. Перевертыш схватил устройство, спрыгнул с моего плеча, вновь принял форму хамелеона и, зависнув над потолком, продолжил съемку. «А ты еще тут откуда, Быстров?» Отпустив Софию, повернулся в мою сторону Анатолий. «Хотя ясно, за этой шкуркой пришел». «Во-первых, пришел не за шкуркой, как ты выразился, а за Софией», — спокойно ответил я. «А во-вторых, за такие слова и действия нужно уметь отвечать». «Я сделал шаг вперед, глядя прямо в глаза противнику. Даю тебе шанс исправиться. Сейчас ты извиняешься, уходишь и больше не возвращаешься. И на этот раз мы забудем об этом». «Ты совсем страх потерял?» — быстро сделал шаг вперед Анатолий. «Что, подловил нас один раз своим зельем и теперь крутой, да? Посмотрим, как ты сейчас этот свой парализующий газ используешь, когда мы в замкнутом помещении». «Мне парализующий газ не понадобится», — пожал я плечами. «Чтобы разобраться с такими отбросами, как вы, которые только вчетвером и рискуют нападать на беззащитную девушку, мне зелья не требуются». «Как будто мы дадим тебе шанс что-то сделать, слабосилок», — усмехнулся Анатолий, вытягивая вперед руку. В его ладони разгорелся огненный шар. «Знаю я, что ты хорош в фехтовании, слышал, как Одинцова сегодня уделал, но в магии-то ты слабак». «Вперед!» — я тоже вытянул ладонь и призывно согнул пальцы, приглашая к атаке. «Валим его, парни!» — бросил своим Анатолий. «Но мы же так не договаривались!» — осторожно заметил его тезка, вжавшийся в стену. «Мы ведь только припугнуть его бабу хотели, и все!» «Планы меняются!» — рявкнул старшекурсник и выпустил в мою сторону огненный шар. Я же в этот момент активировал артефактные щиты и одновременно достал шпагу, принимая удар на лезвие. Уворачиваться было крайне нежелательно, такая атака могла повредить стены здания и даже привести к обрушению. Взбешенный Анатолий и его свита о таком, конечно, не подумали. Я тем временем взглядом и легким движением головы показал Софии, чтобы она отступила, и девушка все правильно поняла. Воспользовавшись моментом, она юркнула обратно в квартиру и сразу захлопнула дверь. Умничка. Вот же су! Начал было Анатолий, обернувшись на звук. Отвлекся он зря. Я уже был рядом. Активировал артефактную шпагу и нанес ему удар по колену. Щит выдержал, но отдачи хватило, чтобы Крикун потерял концентрацию. Следом в ход пошла склянка с зельем разрушения щитов прямо Анатолию в лицо, и как только противник лишился защиты, я врезал локтем ему в висок. Анатолий мешком рухнул на пол, первый готов. Следующей парой движений я нанес удары по болевым точкам оставшихся в строю старшекурсников, прерывая их заклинания. После чего в рукопашную аккуратно вырубил их, избегая серьезных травм, не хотелось давать им лишний повод для привлечения стражей порядка. «Ну что, здравствуй, Толик!» — улыбнулся я своему старому приятелю. «Давай, рассказывай». «Да что рассказывать?» Опасливо протянул он, аккуратно смещаясь в сторону выхода. Я тут же шагнул в проход, отсекая ему даже малейшую возможность сбежать. «Как ты докатился до жизни такой? И что вы четверо вообще тут забыли? В целом-то ситуация мне ясна, но хотелось бы услышать твою версию». «Да ничего такого!» — пробормотал парень, но, наткнувшись на мой красноречивый взгляд... «Осёкся и продолжил уже нормальным тоном. Так припугнуть эту девку хотели, чтобы она с тобой никуда не пошла. Мелочно, не спорю, но тебя бы это наверняка задело». «Знаешь что, Толик?» Я посмотрел на него с неприкрытым презрением. «Ты не представляешь, насколько сильно упал в моих глазах, и как ты сам в этой компании оказался. Советую отвечать честно. Я ведь могу и у этих спросить, — кивнул я на лежащих старшекурсников. «Когда очнутся?» «Да я...» «Я выигрыш на днях в ресторан пришел отпраздновать», — замялся он. «Тебя там увидел. Даже махал тебе, но ты не заметил, а потом ты с этой девчонкой, Софией, походу, замутить решил». «Вот я и рассказал об этом Анатолию, а он, оказывается, ее знает и сам к ней клинья подбивал последнее время. Вот и взбесился, что его послали, а тебя нет». «Ну и за прошлое унижение надо было тебе ответить. Так что все удачно совпало, вот мы и тут». А дальше ты сам все видел, я-то вообще не при делах. «Не при делах!» — усмехнулся я от такой наглости. «Знаешь что, Толик, присоединяйся к своим! Раз уж решил водиться с такой компанией, то доводи до конца». Прежде чем он успел среагировать, я точным ударом отправил его в царство Морфея. «Все заснял?» — мысленно спросил я у Ориона. «Да, хозяин, все в лучшем виде», — отозвался перевертыш. Отлично. Я перехватил у него телефон. Бегло, промотав запись, отправил копию самому себе на почту. Мало ли что случится с устройством. Теперь оригинал точно будет в надежном месте. Закончив с этим, я вернулся к двери. Аккуратно постучав, я дождался, пока София подойдет к двери и ровным тоном сказал, «Все закончилось, можешь выходить». Слышимость здесь была такая, что я даже через дверь отчетливо улавливал ее напряженное дыхание, так что необходимости повышать голос не было. Через мгновение замок щелкнул, дверь слегка приоткрылась, и в проеме показалась взволнованная София. «Точно все закончилось?» «Да, опасности нет», — уверенно ответил я. Нерешительно кивнув, девушка вышла в коридор. Увидев вырубленную мной компанию, она ахнула. «Ты не ранен? Они ведь магами были и при оружии». «Все в порядке», — заверил я ее. «Я уже не первый раз с ними разбираюсь». Ни оружие, ни артефакты, ни магия не помогут, если сам по себе человек ничего не стоит. Твоя правда, слегка улыбнулась София, но тут же с волнением добавила. А у тебя не будет проблем из-за этого? Они ведь могут вернуться или заявление написать. Вряд ли вернуться, прикинул я. Но если вдруг что, сразу сообщи мне. А с заявлением? Все еще проще, усмехнулся я, похлопав по внутреннему карману пиджака. «Все произошедшее я зафиксировал на телефон. Если что, у меня есть доказательства, что я был в своем праве». «Даже так?» — пробормотала девушка, все еще с беспокойством, глядя на меня. «Все в порядке», — твердо повторил я. И чуть мягче продолжил. «Со всеми неудобствами я так или иначе сам разберусь. А вот перед тобой мне хотелось бы извиниться. Повезло, что я оказался рядом вовремя, но эти четверо пришли сюда из-за меня». «Ты ни в чем не виноват, Леша», — тут же возразила София. Сжав кулачки, добавила «Спасибо тебе за помощь, правда, Анатолий?» Она посмотрела на лежащего без сознания неудавшегося ухажера. «Он не первый раз уже так приходит. Сегодня просто нашел лишний повод. Я более чем уверена, что он не отстал бы от меня и без этого. Только тогда бы мне помочь было некому. Может и так, не стал спорить я, но теперь я точно должен тебе ужин». Я улыбнулся. «Выбирай любое заведение, какое захочешь». «Правда, можно?» Глядя на меня снизу вверх, уточнила София. «Правда, конечно», — кивнул я. «Кстати, тебе нужно время на сборы?» «Дай мне, пожалуйста, пять минут», — быстро осмотрев себя, ответила София. «Я мигом». «Хорошо, можешь сильно не торопиться, я подожду», — кивнул я. Девушка тут же скрылась за дверью. Еще спустя несколько секунд я услышал скрип, а затем шум воды в ванной. «Да, вот именно так прошлый Алексей и представлял себе квартиры». И близко не похоже на те условия, в которых она живет, та же Мечникова, еще и некому защитить от взорвавшихся детишек-аристократов. Вот уроды, нахмурился я, посмотрев на вырубленную, лежащую на полу компанию парней. Еще с прошлой жизни я больше всего ненавидел мошенников, насильников и трусов. А эти четверо в какой-то степени подходили сразу под все три категории. Так что оставлять их без наказания мне не хотелось. Но и только... Физическим насилием здесь ничего не решить. Значит, стоит действовать более точечно. «Одолжишь немного яду?» — обратился я к питомцу, одновременно доставая и откупоривая флакон с зельем регенерации. «Конечно!» — ответил перевертыш, приняв форму хамелеона. Спустившись по руке, он быстро сцедил в склянку немного своего яда. Я же направил внутрь свою ману и принялся точечно менять баланс компонентов, смещая соотношение одних реакций к другим. Влиять на уже готовое зелье было крайне сложно и энергозатратно даже для меня, но по такому поводу мне было не жалко потратить треть имеющейся маны. «Отлично», — улыбнулся я, удостоверившись в получившемся эффекте. Теперь это было уже не зелье регенерации, а зелье, напрочь отбивающее у парней всякое желание приставать к девушкам, сроком этак на пару месяцев, после чего эффект сойдет на нет. «Профилактика!» — хмыкнул я и по очереди влил по четверти содержимого склянки каждому из парней. После чего прислонился обратно к стене и продолжил ждать Софию. Девушке на сборы потребовалось немногим больше десяти минут, что было вполне ожидаемо, но главное, что результат того более чем стоил. «Я готова!» — прощебетала София, выходя наружу и показательно не обращая внимания на лежащих под дверью парней. Пропустив девушку вперед, я действительно отметил, София действительно была крайне хороша собой. Теперь она переоделась в короткое летнее платье, сильно выше колена, которое не могло скрыть ее соблазнительную фигурку. Спортивное телосложение, идеальные пропорции, аккуратная грудь, двоечка, сочная попка и длинные загорелые ножки. Все это вместе создавало действительно притягательную картину. Ого! Пискнул мысленно Орион. «Ни в коем разе не оправдываю этих ублюдков, но я даже могу немного понять того, Анатолия. Девчонка-то и правда огонь». «Действительно», — мысленно усмехнулся я и уже вслух добавил. «София, ты просто очаровательна». Девушка чуть замедлила шаг и обернулась с улыбкой. «Спасибо. Не часто мне так говорят». Чуть смутившись, добавила. «Обычно только смотрят сальными взглядами или сразу пытаются подкатить и залезть в трусики. А ты не такой». «С чего ты это взяла?» — усмехнулся я и вернул ей ее же фразу. «Мы ведь даже почти незнакомые». «Будь я не права, ты бы действовал совершенно иначе», — с улыбкой пояснила она. «И смотрел бы по-другому. Я на своей работе, да и на прошлой тоже, успела научиться различать мужские взгляды». «Спорить не буду. На тебя у меня никаких планов нет», — честно ответил я. «Не в моих правилах принуждать девушек к тому, чего они сами не хотят. Так что только ужин и ничего более». «Просто поговорим и приятно проведем время». «Спасибо за откровенность», — просияла девушка. «Нравится мне иногда вот так развивать случайные знакомства», — добавил я. «Никогда не знаешь, к чему это приведет. Плюс помогает избежать застоя. Вредно все время вариться только в одной компании». «О, да, понимаю, новый опыт хорошо разгружает голову», — кивнула София, выходя со мной во двор. «Куда нам дальше?» «За мной?» Улыбнулся я и, кивнув старушкам у подъезда, направился к своей машине. По-джентльменски, посадив Софию на переднее сиденье сам устроился за рулем. «Так куда мы едем?» — спросил я. «Ты так и не озвучила свой выбор?» «Ресторан «Дикий зверь», — с улыбкой ответила София и, смутившись, отвела взгляд. «Лучший в городе». «Слышала, там мясные блюда готовят ничуть не хуже, чем в столице, но цены заоблачные, извини». «Дикий зверь так дикий зверь», — улыбнулся я. И не надо за это извиняться, я ведь сам предложил, да и мне тоже интересно попробовать, что там за блюда такие не хуже столичных. Кроме того, память подсказывает, что это заведение принадлежит клану Одинцовых, а значит, скучно там точно не будет.